Глава восемнадцатая. Учиться у природы. Ломбардия, 1491-1493 годы. Как-то утром во двор Корта Векия, к изумлению подмастерьев и учеников, привозят целый мешок камней, множество раковин и источенных червями кораллов, еще прилепленных к скалам. Леонардо терпеливо объясняет каждому, что камни эти были некогда живыми существами и лишь потом окаменели. Другие окаменелости и кораллы он находит сам во время поездки в Монферрат. Что в этом необычного? Леонардо сразу отмечает, что эти окаменелые останки морских животных он велел привезти с холмов, окружающих Парму и Пьяченцу, где теперь, разумеется, никакого моря нет. Однако этого достаточно, чтобы представить себе историю мира в его вечном преобразовании. Как говорил Овидий в «Метаморфозах», там, где суша была, пребывали и море, и воздух. Кажется вполне вероятным, что даже в период наиболее напряженной работы над памятником Сфорца, Леонардо по старой привычке отвлекается на множество посторонних дел. Так, например, взглянув однажды на закате с башни Корта Векия в сторону озера Маджоры, он пишет, что был совершенно зачарован облаком в форме величайшей горы, полной раскаленных скал. Порой же просто уезжают куда-нибудь к границам герцогства, пользуясь случаем присоединиться к инспекциям, возглавляемым другими герцогскими чиновниками и инженерами, Браманте или гуманистом Доминико Делла Белла по прозвищу Макканьи, автором латинского описания озера Вербано» посвященного Гаспаро Висконте и отпечатанного в Милане в 1490 году. Примечание. Озеро Вербано, латинское название Озеро Маджоре. Конец примечания. Присоединиться, разумеется, не просто ради прогулки. В 1493 году Брамантов в сопровождении инженеров и бомбардиров осматривает мост в Криволе, местечки в Вальдо Соло, слабое место в обороне откуда с регулярно грозят швейцарские набеги. Но куда больше, чем война, Леонардо интересует, как живут и работают люди. В Домодассоле, пораженной функциональностью водяной мельницы, он зарисовывает ее колесо и отправляет набросок во Флоренцию Бернардо Ручеллаи, как об этом напишет Бенвенута де Лоренцо де Лавульпайя, сын инженера, сменившего Мармокки на посту хранителя башенных часов Палаццо Веккио копия приспособления, сделанного крестьянином из Дом-да-Соли, которую Леонардо да Винчи прислал Бернардо Ручеллай из Франции. Исключительно точное описание одного из таких путешествий дает нам лист из Атлантического кодекса. Поздней весной Леонардо выезжает из Лекко, вероятно, в сопровождении герцогского управляющего Амброджида Феррари, который хочет запастись лесом в долине Троццо, нынешней в он едет Вальвароне. Стратегический регион герцогства, известный железными, медными и серебряными рудниками. Леонардо скрупулезно записывает названия всех посещенных мест, их геологические и ботанические особенности, а также достопримечательности: водопад в Фьюме Латте, что на противоположном берегу от Белладжо и виллы Маркезино Станга, горы Надлекко, вершину Гринья и так далее до самого Бормио и Вальтелины, которую называет Вольтолина где водятся горностаи. За озером Комо, в направлении Алеманьи, у впадения в него реки Меры, лежит долина Кьявенна. Горы здесь очень высокие, много крупных голых скал. В этих горах обитают водоплавающие птицы, именуемые бакланами, растут лиственницы, ели и сосны, водятся лани, горные козлы, серны и грозные медведи. Наверх подняться невозможно, иначе как на четвереньках. Сомнений нет. Леонардо страстно влюблен в горы, ему хочется взойти на вершину, пусть даже карабкаясь на четвереньках, и взглянуть на мир сверху. Однажды он даже поднимется на одну из вершин Монте-Розы, в то время называвшейся монбозу На полпути, в Ивреи, он любуется каналом, отведенным в 1468 году Иоландой-Савойской от реки Дора, а глядя на огромную гору, белую доминанту пейзажа, отмечает. В неприступных областях Инврейских гор рождается Трамонтана, северный ветер. Пока, возможно, Леонардо продвигается к северу долинами, потом отважно и упорно взбирается все выше, до самого ледника, надеясь выяснить, как проявляется на больших высотах эффект разрежения воздуха и как меняются метеорологические процессы. Достигнув острых скал и вечных льдов, границ того, что в античности считали сферой огня, он молча смотрит вниз, разглядывая изрезанный речными долинами край, который тянется вплоть до окутанной туманом Великой Паданской равнины, а вокруг только ослепительно белизна льда и синего неба. Возможно, в этот момент ему вспоминаются рассказы матери о высочайшей горе мира, в священной вершине Кавказа, покрытой вечным снегом и льдом. Именно Катерина научила его почитать этих земных гигантов. Как мы уже видели, в 1488-1492 годах Леонардо не оставляет попыток углубиться в изучение природы на основе принципа аналогии между живым и неживым миром, микрокосмом и макрокосмом. Тело Земли представляется ему в значительной мере похожим на тело человека. Но анатомические исследования как человека, так и лошади ставят все новые вопросы о проблеме движения, порождаемого в свою очередь жизненной энергией. Как именно передается конечностям импульс двигательной силы? Как реагирует на исходное воздействие сложная система механизмов, рычагов и противовесов, состоящая из костей и мышц? Человеческое тело подобно машине, которую можно понять, только применив законы механики и ко всему агрегату, и к каждой его части. Однако аналогия может работать и в обратную сторону. Машину тоже можно представить как живой организм. Таким образом, Леонардо изобретает совершенно новую отрасль технологических исследований, анатомию механизмов. Количественный анализ величины усилия, переданного посредством сцепления, скольжения или трения, становится своего рода анатомическим исследованием поскольку он основан на тщательном разборе компонентов машины – винтов, рычагов, шкивов, пружин, шестерней, барабанов, приводных ремней. Леонардо придерживается антично-средневековой теории о четырех силах, от которых зависит каждое физическое явление – движение, тяжести, силы и толчка. Среди важнейших проблем своих машин – Он выделяет преобразование постоянного движения в переменное и наоборот, чтобы силу, создаваемую вращением колеса под воздействием мускульной или гидравлической энергии, можно было передать машинам практического свойства, например, ткацким станкам. Итог этого обширного технологического исследования другими инженерами ранее не предпринимавшегося подведен в трактате о началах механики, очевидно, так и незавершенном. Свидетельством его существования является так называемый Мадридский кодекс I – великолепная рукопись, куда тексты и рисунки машин скопированы уже в чистовом виде. Открывается он датой, гордо проставленной пером и чернилами, в общепринятом написании по центру листа, вверху. В день 1 января 1493 -го года впрочем, составление трактата шло и в течение нескольких следующих лет. Рисунки и теоретические выкладки посвящены анализу простых и сложных механизмов, вопросам геометрии, теории четырех сил, изучению центров тяжести. Название начала механики кажется построенным по принципу знаменитых начал геометрии Евклида. По сути, объединяющей темой всех этих исследований как раз и является геометрия с ее способностью предложить воображаемую модель движущейся машины. Исключительная точность сочетается в рисунках с талантливой художественной подачей. Штриховка и светотень должны передать трехмерность объекта, а временами – методом последовательно наложенных полупрозрачных изображений и его движения. Для науки в ее историческом контексте эта попытка представляется крайне важной, хотя еще несколько десятилетий назад она была практически неизвестна современникам и потомкам. Впервые трактат по механике предлагает столь обширный раздел приложений, выведенных из теоретических принципов при помощи количественного анализа и геометрической схематизации. Леонардо удается объединить в своих исследованиях две великие традиции механики, до тех пор развивавшиеся обособленно. С одной стороны, механику теоретическую, классическую и средневековую, лишенную прикладного характера, с другой – практическую, родившуюся в мастерских художников и изобретателей позднего средневековья. При этом даже в сравнении с современными инженерами, Леонардо может претендовать на более высокую квалификацию и автономию в отношении целой иерархии искусств и дисциплин. Инженер, художник, ученый, он более не технарь-механик, а полноценный исследователь тайн природы, философ и толкователь. Механика, в свою очередь, представляется высшим уровнем математических наук, их раем, как об этом много лет спустя напишет сам Леонардо. Механика есть рай математических наук, посредством нее достигают плода математики. Периодически в тексте встречается мысль о том, чтобы упорядочить и развить эти заметки в полноценные трактаты. Поставить книгу о началах механических с ее практиками – Прежде демонстрации движения и силы человека и других животных, через них сможешь ты доказать все свои выводы, или книга о науке механической идет прежде книги о практической пользе. Очередные примеры того, что, по мнению Леонардо, границ между дисциплинами не существует. В универсальном измерении знания содержатся они все, слитые воедино.